Глава 11. Каменный душ. Очень интересный и очень редкий предмет, который по факту является застывшей эфирной субстанцией. Я даже не буду говорить, в каких местах и с какими сложностями его удавалось нам добывать в прошлой жизни. Мне, как охотнику, было известно, что можно заточить душу в камень. В принципе, Для этого можно использовать любой камень. Вопрос в том, насколько долго он ее удержит. Примерно такой финт я провернул с душой того убийцы, что провел меня через тень к логову Распутина. Так вот, все эти камни сами по себе имели конечное время жизни, после чего камень рассыпался, а душа вырвалась на волю. Да, даже в этом мире некоторые сильные артефакторы умудрялись забирать души в основном в оружие и предметы, Но этому способствовал долгий и очень затратный ритуал. Важны были ингредиенты, время дня или ночи, а иногда ещё и время года. Да и душевная артефакторика очень нудная наука. К примеру, моя квила, я подозреваю, подготавливалась в течение нескольких месяцев просто для того, чтобы заготовка могла правильно принять душу. Насколько я понял, дальше всего пошли японские мастера. Но опять же, длится изготовление всего лишь одного меча требовались месяцы, а иногда и годы. Поэтому это оружие было таким безумно дорогим. При этом, как я видел в магазине, одна лёгкая небрежность могла привести к катастрофическому результату. Что касается этого камня, душа в нём могла храниться бесконечно долго. Да поймать и запихнуть душу в этот камень было достаточно просто. Конечно, если ты охотник. Подозреваю, что местные деятели даже не поняли ценности этих двух необработанных камней. Хотя и почувствовали силу идущую от них, поэтому не выкинули. Да, ко мне было два, и оба они были пустыми. Я, честно говоря, заплатил бы много денег, чтобы понять, где они взяли эти камни, и есть ли там ещё такие. Командир вызвал волка. Тут баба очнулась. Какая баба? Не понял я. Да какая? Обыкновенная, безумная, Божь ж говорить. Я вышел из домика. Ну да, это та женщина, которая первая встретила меня и которую я пнул. Думал, убил, но нет, выкарабкалась. Вон сидит, слюни пускает. Ни одного диалога у нас с ней не получилось. Её мысли, похоже, блуждали где-то далеко отсюда. А в данный момент она могла только рычать, пуская слюну, и завывать, глядя на моё горло и, видимо, пытаясь добраться до него голыми руками. — Как быстро она отойдёт? — Звёздная пыль, — мыкнул волк. Ну да, но он этой хрени и её действия вдоволь насмотрелся, когда находился в своих милых заграничных командировках. «Через сутки я должен полностью отпустить», — задумчиво почесал он лысую голову. «А может, и никогда не отпустит». «Оно тебе надо?» — брезгливо сморщился он, показывая рукой на пленницу, которая напоминала бомжиху и пахла от неё соответствующе. Я прищурился. Выглядела она лет на сорок. Хотя с таким образом жизни ей могло быть лет двадцать. В любом случае, она постарше... Кстати, я тебе даже не спросил имя у девушки. В общем, мне бы очень хотелось узнать, что здесь происходило, а ещё узнать, где не взяли эти камни. Свяжите её и положите в буревестник в грузовом отсеке с краешкой, чтобы воздух не портило. Соберите все трупы и сожгите на поляне вместе с деревьями, чтобы крови не осталось. Хотя минуточку. Я подошёл к кучке оружия, которое сложили мы для загрузки в буревестник, и взял молот предводителя. Мне пришлось напитать руки силой, чтобы поднять его. Вряд ли обычный человек может им оперировать. Даже я буду тратить энергию впустую просто для того, чтобы после взмаха не улететь вслед за этим чудовищным оружием. Но надолго он мне и не нужен. Я пошёл к поляне, но через несколько шагов в задумчивости остановился. Внутри молота находилась душа, страшная, искажённая душа, которая напиталась кровью не только твари, но и людей. Я чувствовал, что прямо через рукоятку эта тварь пытается залезть внутрь моего тела, дабы подчинить меня и заставить действовать по своей воле. Первое желание, которое у меня возникло, отбросить этот молот подальше и не подходить к нему никогда. Однако я не мог этого сделать. Если его кто-то найдёт, то эта душа сможет его уговорить на сотрудничество, и он принесёт много горя. Уничтожить прямо здесь и сейчас я его не смогу, поэтому надо будет с ним что-то сделать. Ну а пока я зачерпнул энергию, преобразовал её в ментальное пламя и щедрой порцией влил внутрь молота. Истошный виск раздался на пределе человеческой сопротивляемости. Да, это был ментальный крик. но я увидел, как присели гвардейцы, схватившись за оружие. Волк, нахмурившись, посмотрел на меня, сразу поняв, откуда идёт опасность. «Всё нормально», — сказал я, когда почувствовал, что тварь убрала от меня щупальца, спрятавшись глубоко внутри. Молот я взял в руки вполне с определённой целью. Дойдя до алтаря, я размахнулся и обрушил его на камень так, что он разлетелся на мелкие куски. Камень тоже был непростым. Этот валун был вытащен из разлома. принимая кровь жертвы, он также отбирал частичку их души и запирал внутри себя. Энергия хлынула из разбитого камня, но я успел подготовиться, закрыв его своеобразным куполом. Я бы не хотел, чтобы бездомные, страдающие души хоть как-то коснулись моих людей или меня. Ментально я собрал их в сферу и усилием воли сжал, выдавливая их прочь на отдых или куда-то они заслужили. В глазах потемнело. Я почувствовал, как волк положил руку мне на плечо и с беспокойством спросил: "С тобой всё в порядке?" Я обнаружил, что сижу на земле и тру глаза. "Да, всё в порядке. Но стал немного устал", спросил волк. "Положить 50 одарённых, а потом устать от одного удара? Нежели он настолько тяжёлый?" Он тут же протянул руку к молоту, и я зарал: "Не трожь!" И случайно добавил в голос сувую ауру. Теперь все окружающие гвардейцы тревожно присели от моего ментального удара. Волк отшатнулся и посмотрел на меня с ужасом. "Извини", тоже сказал я. "Не прикасайся к нему. Никогда не прикасайся". "Понял", кивнул волк и не смел уหนоса. "Совсем не обязательно было так рать. Обязательно, волчара, обязательно", покачал головой я. "Не нужен он тебе". "Понял". Вдали завыла женщина. Она не нашла своего младенца, который пропал бесследно. Её успокаивал парень, который оказался её дальним родственником. Я перекинулся с ней парой слов. Кутарок у них был всего в семь домов. Это был единственный ребёнок, а остальных взрослых либо убили, либо принесли в жертву, а хутор сожгли. Я предложил пока полететь с нами, не зная, что с ними делать, не бросать же их здесь. А вот с детишками было куда интереснее. Только некоторые из них пошли на контакт. Ну, кроме тех, что совсем малыши и не умели ещё разговаривать, но пара старших сказали, что не помнят, откуда они и как сюда попали. Был ли это посттравматический синдром или эти лесные уроды применили какую-то магию, заставив их забыть, я не совсем понимал. Но прикоснувшись к душам детей, я понял, что их держали в полусне, судя по всему, с помощью какого-то зелья. Рядом находился большой склад с разломными травами и высушенными частями твари. Похоже, что у них здесь был хороший алхимик. Я бы сказал, жаль, что не удалось захватить его живым. Но с другой стороны, как с этими уродами разговаривать? В общем, грузим мы всё добро и потихоньку собираемся отчаливать на выезд из эпицентра, как рядом со мной появился возбуждённый шнырка. Шоки, шабаки, шваревым. Я присмотрелся через шнырку и тут же заорал: "Внимание, отходим!" Шнеерка показал, как в нашем направлении несутся волны разнообразных диких тварей, как будто их кто-то или кто-то сюда вёл. Первое, что мне пришло в голову, здесь есть ещё один приручитель. Но потом я понял. Проклятый алтарь. Именно он создавал свою образную зону отчуждения, что отпугивало твари от деревни. Оказывается, слова девушки был смысл. Алтарь не позволял тварям приближаться, а сейчас он был разрушен. И если бы не моё сильное перенапряжение это знание души с камня, я бы это сразу понял. Честно говоря, я был озадачен и рассержен одновременно. На себя за невнимательность, а ещё за непонятную магию алтаря. К счастью, мы быстро стартанули и прорвались сквозь поток тварей, добравшись до выхода из эпицентра без потерь. Шнэйр ко мне показал, как твари уничтожают деревню бродяг с ожесточением и ненавистью. Буквально через час ничего не напоминало о том, Что тут жили живые люди, была просто перепаханная земля. По прибытии в усадьбу нас уже ждало несколько женщин, родственниц жён и матери гвардейцев, которым я мог доверять. Они осторожно приняли детей и в первую очередь повели их мыться. Анна распорядилась приготовить для них лёгкую еду, а Волт на всякий случай пристал к женщинам четырёх гвардейцев. Как ни как, но дети были одарёнными, и непонятно, как они будут реагировать. Я еле добрался до душа, а потом упал на кровать. Зря волк удивился моим словам, я же ему совсем не врал. Я мог сутки провести в бою, сражаясь физически, но манипуляции с душами, тем более рассерженными и потерянными душами, которые хотят отомстить всему живому, это очень сложно. Не зря у охотников было табу по использованию человеческих душ. Слишком они непредсказуемы. Я заснул с чувством выполненного долга. Сегодня я помог многим беднягам наконец-то закончить своё земное существование и переродиться, возможно, в лучшем мире и с лучшей судьбой. Но это не точно. Глаза у меня открылись сами собой. Я перевёл глаза на яркие цифры часов, стоящих возле кровати, что показывали ровно 2 часа ночи, и прислушался к своим ощущениям. Меня что-то тревожило на эфирном плане. В доме была какая-то порча. Я почувствовал еще в прошлом ночами, но не до конца разобрался. Сейчас же я отрубился, будучи уставшим, но все равно мое подсознание отрубило опасность. Я лежал с закрытыми глазами и пытался найти ее источник. Недовольный, сонный, шнырьки, кругами, пробежался вокруг усадьбы, забежал в подвал и даже удалился в сторону. Нет, никакой опасности внешней не было. Что-то творилось внутри. Странно. Я надел халат и осторожно спустился на второй этаж, в угловую спальню, которую мы выделили для подруги Хрулёва. Осторожно стараясь не скрипеть, я приоткрыл дверь и зашёл внутрь. Бедная женщина находилась в полуобрачном состоянии. В полусне, в полубодростуне она металась по кровати, кричала, что-то нечленораздельное, и явно при этом страдала. Если таков был её ежедневный сон... то я не удивляюсь, что она находилась в таком состоянии, потому что она почти не спала. Я тихо подошел и уселся рядом с ней на стул, пока не прикасаясь, а только сканируя ее душу. Хотел же я с ней разобраться, насколько там понаворочено, с ней работал или дилетант, или гений. Хотя был и третий вариант. Это был единовременный выброс энергии и, возможно, какого-то артефакта. Это походило примерно так. как срезать с человека черепную коробку, вставить туда миксер и включить его на полную мощность, перемешав мозги. Вот примерно то же самое сделали с ее душой. Внутри у нее творилось нечто безобразное. Там были разные души и даже их осколки. Да-да, именно осколки. Такое ощущение, что кто-то сварил адский компот из нескольких душ, как настоящий кулинар, приправил их притертыми кусочками других душ из разных баночек Все это взболтал и влил в женщину. Как с этим справиться, с наскока, я понять не мог. Но зато я мог понять одно. Вот эта конкретная тварь здесь правит бал. Именно она отвечает за страдания несчастной женщины. Я аккуратно, чтобы ее не разбудить, положил руку на лоб и потянул эту тварь на себя. Вы пытались когда-нибудь распутать комок колючей проволоки или провод от наушников? Вот примерно такая задача предстояла и мне. Тварь была настолько вплетена в структуру, что цеплялась всеми своими щупальцами, не давая мне это сделать. А сделать это надо было аккуратно и достать её оттуда, чтобы ни один кусок от неё не оторвался и не остался там. Потому что как раз эта тварь могла расти с маленького кусочка до взрослого состояния. Именно она была ответственна за связку всего этого непотребного, что творилось в душе женщины. Через полчаса я почувствовал, как пот заливает мне глаза. Я засунул руку в карман халата, чтобы достать желейку. Да-да, вот такой экстравагантный. У меня желейки разложены по всем предметам гардероба. Никогда не знаешь, где застанет тебя нехватка энергии. Надо попросить Анну, мне трусы с карманами купить. Авось пригодится. Только через час я смог вытащить тварь и пропустить её через огненный портал. Эфемерный портал, который сжигает неудобной души, который охотник не собирается поглощать ни в коем случае. но оставлять на воле он их не намерен. Да, я не получил с неё никакой энергии, а лишь свою потратил. Зато я рассеял её в пространстве без права когда-либо возродиться здесь или в другом мире. Именно из-за огненного портала охотников так боялись разумные твари, в основном люди, что встали на путь зла. Ведь после встречи с охотниками у них не могло быть перерождения. Это было окончательной смертью. Женщина дёрнулась и глубоко вздохнула. На секунду сердце у неё замерло, а потом опять забилось, постепенно замедляя свой ритм, пока не вошло в привычный энергосберегающий режим сна. Когда её оХОдил, на её лице появилась улыбка. С её душой ещё работать и работать, но по крайней мере, в её процесс лечения включится сейчас матушка-природа, которая просто даст ей хорошо поспать. Спать мне уже не хотелось, поэтому я занялся медитацией, причаивая каналы А затем спустился вниз, осторожно, чтобы не разбудить домашних, сделал себе кофе и вышел на порог, накинув куртку, чтобы насладиться рассветом. Багряное солнце вставало над лесом. Я пил горячий кофе и улыбался. Как давно у меня было свободное время понаблюдать за рассветом. Как много обычных человеческих радостей проходит мимо меня в то время, что я корчусь, как белка в колесе. И чем же отличается этот мир от моего прошлого? Похоже, особо ничем. Но кроме того, что здесь мне нужно начинать всё заново. Кодекс тебя, Сандер, похоже, надурил. Я улыбнулся своим мыслям и прошёл на кухню. Доброе утро, раздался приятный женский голос. Я обернулся. На пороге стояла наша блаженная. "Доброе", сказал я. "Как ваше самочувствие?" "Ну нет, это я поторопился". Похоже, это была только первая ласточки, потому что женщина даже её не восприняла мой вопрос. Она просто пошла и села за стол, чего-то ожидая. Кофе? осторожно спросил я. На ответ мне досталась лишь вежливая улыбка. Я всё-таки сделал ей кофе, как обычно делал себе, с молоком и без сахара, поставил перед ней. Она, как автомат, поднесла чашку к губам, скривилась, а затем подвинула к себе сахарницу. Шепч киме положила 2 кубика сахара, аккуратно размешала, поднесла карту и блаженно улыбнулась. "Кажется, ночные манипуляции были не зря", подумал я про себя. Тут же через секунду забежала племянница Семёновна Авдотья, зааспаная, которую я назначил находиться рядом с женщиной днём и ночью. "Извините, ваше благородие", смутилась она, увидев меня. И только пошла чистить зубы, она уже вышла из комнаты. Внимательнее нужно быть, не удержался я. Вроде не похоже было, что женщина может нанести себе вред, но "Чем чёрт не шутит?" "Вы будете завтракать?" спросила она меня. "Нет, я уже опаздываю", сказал я. "По дороге перекушу". В коридоре я столкнулся с госпожой Анной, которая вышла, услышав мои шаги. "Уже уезжаешь?" спросила она. "Да, хочу поучаствовать в одной ролевой игре, где я буду нянькой, а одна ледяная капризная девочка, каким-то чудом оказавшаяся в теле взрослой женщины" будет моей воспитаницей. Анна прижалась ко мне, а я зарылся лицом в её ароматные волосы. Ты её накажешь, уточнила она, поднимая голову. Фу, как я могу наказывать детей, хмыкнул я. Так, пара воспитательных моментов, и потом можно будет заняться своими делами. Анна внимательно посмотрела на меня. Что-то мне подсказывает, что с этой девочкой пара и воспитательных моментов ты не обойдёшься. Я тяжело вздохнул, помимо воли Вот и мне это мне так кажется. Ладно, посмотрим. Но ты же посмотрел контракт на наставничество от центра, который я тебе перекинула. Конечно, посмотрел. Спасибо. Я могу разорвать его в любой момент, но пока я не буду. Тебе нравится Хельга? Слегка наморщила лобиканна. Не могу сказать, что прямо нравится. Есть в ней внутренний стержень. Вот только этот внутренний стержень засунут в очень непокойную задницу. Блин, я внезапно осознал, как это прозвучало, но она только рассмеялась. Тонко подмечено. Да и на же новой системе ПВО, я ткнул пальцем в потолок, как бы намекает на возможности её батюшки. А учитывая ответ Княжского трио, мне сейчас любая помощь будет, кстати, чёртова политика. Я же говорила, что, на мой взгляд, они совершили большую ошибку. Да, говорила, кивнул я. А я тебе на это ответил, что они поступили разумно. «Разумно для теперешней ситуации. Они же не знают достоверно, что твой жених — новый бог этого мира, спустившийся с небес, дабы навести порядок. Бу-а-а-а-а-а!» «Ха-ха!» — снова рассмеялась девушка. «Ещё немного, и скоро возникнет культ Галтионова». «Твоя шутка тоже так себе!» — скривился я. Да что Анна внезапно посерьёзнела. «А вот это как раз не шутка. Ты бы слышал, о чём болтают за спиной гвардейцы и жители Галтионовки». И о чём они болтают? усё я. Хотя я примерно представлял, ведь у меня был шнырька, но мне было интересно, что имеет в виду Анна. Да они тебе реально богатоворят. Ведь хорошо, сказал я. По крайней мере, я уверен, что на них можно положиться, и они меня не подведут. Я ещё раз чмокнул её в щёчку, хотя она подставляла губы, чтобы чтобы соберись, Сандар. Всё, я полетел. Я развернул её к себе спиной. И придал ускорение небольшое, слегка хлопнув её по упругой попке. Свадьба уже на следующей неделе, улыбнулась Анна, игорь возглянув на меня. Да, я помню. И с нетерпением жду этого момента. Я тоже, засмеялась она и скрылась за дверью. А я покачал головой и рефлекторно поправил штаны и тихо добавил: Знала бы ты, с каким нетерпением я этого жду. Галтёнов Кажется, Хельга была удивлена, когда, лихо подкатив к разлому, кортеж из восьми машин застал меня там, мило гоняющего чаи с армейской охраной. Да, этот разлом был созревший, и в любой момент отсюда ожидали выброс тварей, поэтому его закрытие было в приоритете. Неудивительно, что Хельга выбрала именно его, за такие созревшие разломы давали больше репутации. Удивительно было, что она решила здесь и не справиться. Вообще-то их рейд-группа выглядела внушительно. Кроме Херге здесь ещё было четверо истов. А ещё с ней приехало четыре бородатых великана, габаритами с моего волка. В отличие от него, эти имели длинные русые волосы, перехваченные хвостиком, и такие же русые бороды. Достойные викинги, а точнее, берсеркеры элитная гвардия северного короля. И я невольно пробежался глазами по их кольцам. Все они горели ровным оранжевым цветом. Я успел кое-что прочитать про личную гвардию Северного Короля. В основном они решали вопросы в реальном мире, но в то же время были обязаны походить в разломы. Я так гордился своей идеей сделать универсальных гвардейцев, а Северное королевство меня опередило на несколько сотен лет. Для них это было нормой, хоть многие продолжали считать это пустой тратой времени и ресурсов. Примерно просканировав их сущности, Старайся при этом не раздражать этих бородатых господ. Я понял, что все они, скорее всего, в ранге мастера. Мастер, да ещё и истребитель четвёртого класса. Хороший кадр в Северном королевстве. У Херги всё ещё было оранжевое кольцо, и, похоже, её это сильно раздражало. Да, я потратил некоторое время, чтобы посмотреть, чем она занималась. Так вот, чего не отнять было у девушки, так это настойчивости. Мне кажется, она спала всего по 4 часа в сутки. Всё остальное время провдя в разломах, она, как всегда, была прекрасна своей неестественной ледяной красотой. Вот только на бледном лице я заметил тени под глазами, что явно было следствием недосыпа и незаметно подбирающегося нервного энергетического истощения. Потому как нездорово блестели её глаза, я понял, что ошибаюсь. Ну вот, а решил воспользоваться правом наставника и составить тебе компанию. Мне не нужна твоя помощь, уперла руки в боки Хельге. Можно тебя на секундочку. Я бесс церемонно подхватил её под руку и потащил в сторону. Спокойно, парни, кивнул я через плечо, напрягшись мне здоровякам. И тут они тоже порадовали, абсолютно не восприняв мои слова как посыл к действию. "Госпожа", сказал один из них. "Да, всё нормально, Бьорн", кивнула она, и берсеркеры ослаблись. Мы отошли в сторону. "Хельга, у меня был разговор с твоей матерью. Я знаю, но я была против." К сожалению или к счастью, на это ни на что не влияет, улыбнулся я. Я взрослая девушка и могу сама принимать решения, куда мне уходить. Да, я тоже так думаю, не удержался я. Но королева Лагерта объяснила, что в вашем королевстве всё немножко не так, и она всё ещё может решать за тебя. Кулаки Хельги сжались, а в голубых глазах полыхнули морозом. "Ву-ху", сказал я. "На меня-то чего злиться? Это у вас там такие порядки. Я реально хочу помочь". Хочешь помочь? недоверчиво прищурилась Хельга. Нет, я приехал хер знает куда в такую рань, чтобы потролить тебя на свежем воздухе. Не удержался я. Да кто вообще в разломы в 6:00 утра ходит? Спать-то когда? Пока ты спишь, враг качается, резонно заметила Хельга. Я не думаю, на посмотрел на неё. Какой враг? Я где качается? Хельга первый раз улыбнулась. Не обращай внимания, улыбка сошла с её лица. Но я риду рейд, ясно? Ни хрена не ясно, улыбнулся я. и положил ей руку на плечо. "Без обид, подруга, но это мой рейд". Девушка скривилась, открыла рот, чтобы что-то сказать, но я бесцеремонно положил ей палец на губы, чтобы она замолчала. "Не трать попусту ни слова, ни силы. Как я сказал, так и будет. Или рейд веду я, или никто никуда сегодня не пойдёт. Это моё последнее слово". Снова вспышка ледяного холода в глазах, которая сменилась лёгкой задумчивостью. Она слегка прищурилась и неожиданно согласно кивнула головой. Хорошо. Ты видишь Рейд? Хельгар развернулась и пошла к своим людям. Я прищурился, провожая её взглядом, и не мог понять, что не так. А потом до меня дошло. Кажется, у неё сейчас излишняя амплитуда в движениях таза. Говоря простыми словами, походу, она сейчас пытается сексуально вилять своей очаровательной задницей.